Глава 13 2 июня, 19 часов 18 минут по восточноафриканскому времени. Хартум, Судан. Солнце клонилось к горизонту, а Грей стоял у истоков цивилизации. Здесь, на узкой косе между двух рек, зеленел парк. Слева неспешно тек белый нил, мутный от поднятого со дна Мергеля, давшего реке название. Справа бежал голубой нил. Почти черный и не такой широкий. Однако взгляд Грэя приковывало то, что лежало впереди. Два притока сплетались вместе, смешивали воды и образовывали живительную артерию здешних земель – Нил. Река смеилась на север, к Египту. Грэй проследил за ней взглядом и будто выпал из времени. «Земля, не подвластная старению». Настойчивые призывы к вечерней молитве, летящие над Хартумом, только усиливали ощущение вечности. В сумеречном небе висел серп луны, мерцал в темной воде множеством серебристых рожков отражений. Подошла Сейхан, обняла Грея. Он вспомнил предложение, сделанное ею в Каире. Бросить все, сбежать. Здесь, в безвременье, эта тяга проступила еще острее. Сейхан вздохнула. Она, наверное, мечтала о том же, но понимала, что это невозможно. По крайней мере, сейчас. «Ковальский звонил», — сказала Сейхан, возвращая Грея в настоящее. «Возвращается. Будет минут через десять». Пейнтер и Кэт организовали отряду Грея транспортное средство, достаточно крепкое для езды по пустыне. Ковальский отправился его забрать и заодно сделать запас провизии воды и топлива. Там, куда лежал дальнейший путь путешественников, их никто не ждал. Хотелось бы верить. Недавно Сейхан показала грэю фото, полученное от Кэт. Со снимка смотрела женщина с белыми волосами и ледяным взглядом. В Ашвелле Сейхан видела наемницу лишь мельком, поэтому сейчас не знала точно, она это или нет. Однако после той стычки Сейхан постоянно оставалась на чеку, глаза ее все время шарили по сторонам. А ведь вспугнуть Сейхан мог только очень опасный противник. Сверху, за спиной у Грея, прозвенел рассыпчатый смех. Пирс обернулся. Совсем рядом работало невысокое колесо обозрения. Аттракцион в небольшом лунопарке. За свое местоположение парк получил название Альмогран. Слияние. Грей смотрел, как Дерек и Джейн описывают на колесе круг за кругом. Головы склонены друг к другу. На лицах улыбки. Пусть не самое интеллектуальное времяпрепровождение, зато, наверное, сейчас самое лучшее. Отряд Грея прилетел в Хартум два часа назад. Жара стояла невыносимая. Выезжать решили после заката, когда температура в пустыне упадет. Первая цель путешествия лежала в 70 милях к югу отсюда, в деревушке руфа Там жила семья, нашедшая профессора МакКейба. Сейчас кочевники находились в карантине, поскольку они контактировали с больным профессором. Но один их родственник обещал послужить проводником и отвезти Грея с друзьями в пустыню. Колесо обозрения остановилось, и пассажиры начали высаживаться. сихан встала неподалеку, настороженно изучая темнеющий парк. Грей подошел к Дереку с Джейн. Они выглядели спокойнее и даже моложе на несколько лет. Дерек помог Джейн выбраться из колеса, задержав ее руку в своей чуть дольше необходимого. «Здорово!» – поделилась впечатлением Джейн. «Видно далеко вокруг». Дерек кивнул. Я хотел посмотреть на строительство плотины, с которой начались наши беды. Но это очень далеко, мильсток к северо-востоку. Грей знал, о чем толкует Ренкин. Именно от будущей плотины на шестом пороге Нила экспедиция профессора МакКейба вышла два года назад в свое роковое путешествие. Группа исчезла в труднопроходимой местности. Полуразрушенные скалы, песчаные бури, высокие дюны, тысячи квадратных миль неуютного безлюдного пейзажа. Скоро и мы там будем. «Ковальский вот-вот вернется», – поторопил Грей свой отряд. «Пойдемте на улицу». Джейн на ходу бросила взгляд назад на серебристое слияние двух рек. «Я столько читала об этих местах, но увидеть вот так, своими глазами...» На лице ее застыло детское восхищение. Грей сразу вспомнил, как она молода, всего 21 год. Миссис маккейп несомненно, была умна, однако образование она получала в классных комнатах до да библиотеках, В экспедициях почти не участвовала. Тем не менее, держалась Джейн молодцом. Пирс пристроился рядом с ней. «Коль скоро мы пойдем по стопам вашего отца, нам не мешало бы понять его теорию. Вы говорили, что другие археологи называли его взгляды на исход спорными». «Не только археологи, но и еврейские раввины». Джейн смотрела под ноги. Ей явно было не очень приятно это обсуждать. «Многие считают историю Моисея аллегорией, а не историей». Их мнение основано на том, что в книге Исхода упоминается фараон Рамсес Великий, реально существовавшая личность, а поскольку нет никаких археологических доказательств того, что в период его царствования разразилась эпидемия или произошло восстание рабов, то история Моисея – выдумка. Коротко и ясно. Какова же версия вашего отца? Он и несколько его коллег исследовали книгу Исхода на предмет разночтений имени Рамсес – Отец оспаривал утверждение, будто Моисей наслал 10 проклятий именно на Рамсеса Великого. Что это дает? Дает свободу искать доказательства исхода где угодно, а не привязываться только к царствованию Рамсеса Великого. Понятно. Ну и как? Помогла эта свобода вашему отцу с коллегами? Нашли они что-нибудь? Они нашли все. Джейн перевела взгляд на далекие холмы в пустыне. «Если обратиться к эпохе за четыре столетия до фараона Рамсеса, то можно обнаружить недостающие археологические доказательства исхода». Она начала перечислять, загибая пальцы. «Город рабов-семитов, признаки масштабной эпидемии, поспешное опустение города. Археологи даже нашли склеп, поразительно напоминающий описанную в Библии гробницу Иосифа. Все сходится». «То есть ваш отец считал, что исход произошел в другую эпоху?» Это называется новая хронология. Отец мечтал отыскать доказательства великих бедствий того времени и тем самым подтвердить свою теорию». Неудивительно, что он помешался на библейских казнях. Джейн вздохнула. Ей определенно не хотелось продолжать разговор. Впрочем, отряд уже покинул парк и вышел на улицу. Ковальский их опередил. «У обочины стоял большой грузовик, тяжело урча, словно запыхавшись». Это был переоборудованный темно-зеленый Мерседес Унимог. Настоящий зверь на четырех колесах. Широкорамная двойная кабина с небольшой откидной кроватью сзади. Высокие шины с агрессивным рисунком протектора. Автомобиль, которому по зубам самая пересеченная местность. На тот случай, если Унимог вдруг застрянет, его оборудовали лебедкой с самовытаскивателем на переднем бампере. Ковальский сидел за рулем, высунув локоть в открытое окно и пускал сигарный дым. «Вот это грузовик!» – пророкотал здоровяк и похлопал дверцу снаружи. Грей понимал восхищение Ковальски. Они с автомобилем подходили друг другу идеально. Оба медленные, громкие и грубоватые. Сейхан велела всем загружаться. Сама же осталась наблюдать за улицей. «Порядок?» – спросил у нее Пирс. «Пока да». «Уже хорошо». 20 часов восемь минут. Дерек на заднем сиденье грузовика работал на айпэде. Через 45 минут поездки на юг по двухполосной дороге, повторяющей изгибы Голубого Нила, Ренкин потерял интерес к видам за окном. Отряд оставил яркие огни Хартума далеко позади и пустился в путешествие назад во времени. Окружающий пейзаж не менялся столетиями. Темные пашни, оросительные каналы, пальмовые рощицы, громадные туши ленивых азиатских буйволов, редкие лачуги из глинобитного кирпича. Голубой Нил был лишь слабой тенью того могучего потока, который стремил свои воды на север через Египет и дарил плодородие его землям. Здешняя река не могла похвастать подобными щедротами. Возделанные поля и посевы не убегали от нее вширь, а жались поближе к укращенному руслу. Вдалеке Дерек видел озаренные серебристым лунным светом низкие холмы, бесплодные и пустые. Они походили на согбенных стариков-попрошаек, умирающих от жажды. За холмами на тысячи миль тянулась выжженная солнцем пустыня. Чтобы ее пересечь, нужен был план. Вот Дерек сейчас и работал. Корректировал и шлифовал то, что члены отряда обсуждали раньше. По прибытии в поселок Руфа они рассчитывали выехать в пустыню, туда, где нашли профессора. Дальнейшее пока терялось в тумане. Однако у Дерека имелась идея. Рядом шевельнулась Джейн. Урчание двигателя, покачивание автомобиля и напряжение последних дней ее убаюкали. «Что ты делаешь?» – спросила она, подавляя зевоту. Планшет подсвечивал лицо Джейн мягким светом. Девушка заглянула в экран, и Дерек залюбовался изящным изгибом ее ресниц. Он прочистил горло. «К -к -к -к. «Составляю наш маршрут. А может, просто льщу себе?» «Покажи». Джейн припала к его плечу. Дерек с удивлением понял, что ему не терпится ей все рассказать. К тому же не мешало еще раз проверить ход собственных мыслей. «Нам известно, что твой отец вышел в поисковую экспедицию от шестого порога Нила и объявился вновь лишь через два года в сотнях миль к югу, неподалеку от селения Руфа. К сожалению, никто не знает, где профессор МакКейб был все это время и какими дорогами бродила экспедиция по непроходимой пустыне». Но благодаря подсказке, зашифрованной в ливингстоновском рисунке с Скоробея, теперь у нас возникла догадка, куда именно хотел попасть твой отец. Дерек повернул айпад, чтобы Джейн было удобнее смотреть. Я взял спутниковую карту региона и провел линию через два притока Нила, в том месте, где Ливингстон разделил реку между двумя крыльями Скоробея. Он показал результат. Потом я соединил пунктиром шестой порог, откуда твой отец вышел, с селением Руфа, куда он пришел». Рэнкин ткнул пальцем в точку пересечения двух линий. «По-моему, отсюда нам и следует начать поиски». «Гениально», – заключила Джейн и опустила руку ему на колено. Мнение девушки поддержал еще один человек. «Согласен», – сообщил Грей с другой стороны заднего сиденья Щеки у Дерека вспыхнули. Он не знал, что командор слушает разговор. «Спасибо. Можно посмотреть?» Пирс протянул руку. Дерек передал ему айпад, и Грейс стал показывать карту Сейхана Ковальски, сидящим впереди. Похвала Сейхан была более сдержанной. «Все лучше, чем бесцельно колесить по пустыне». «Впереди огни!» – сообщил Ковальски, который вел машину. Грейс сверился с картой на своем спутниковом телефоне. «Наверное, Руфа». Джейн убрала руку с колена Дерека и напряженно застыла. Он понимал причину ее тревоги. Отец Джейн умер в попытке достичь Руфа. «Все будет хорошо», — мягко произнес Ренкин. Он надеялся, что это правда. 20 часов 28 минут. Джейн ожидала увидеть горст кулачук за соломенными стенами, а Руфа оказался приличным городком в излучине Нила. «Тут и заблудиться можно», — прокомментировал Дерек. Джейн согласно кивнула. Грунтовые дороги превращали город в настоящий лабиринт из прямоугольных домов с плоскими крышами, узких проулков и обнесенных стеной двориков. Здесь все возводили из глинобитного кирпича. Постройки выглядели совершенно одинаково, и это сбивало с толку. Единственным ориентиром служила мечеть. Ее белый минарет сиял точно маяк. Джейн знала, что племя Руфа, давшее имя городку, было арабского происхождения и исповедовала суннитское течение ислама. Многие Руфа имели корни здесь, но жизнь вели кочевую. Семья, нашедшая отца профессора, как и прочие Руфа, входила в конфедерацию племен Джаали. Племена эти по-прежнему бродили по пустыне, как и тысячи лет назад, и считали себя потомками Абу-Талиба, дяди пророка Мухаммеда. На окраине городка грузовик сбросил скорость и медленно пополз вперед. С обочины на него таращилась детвора. Из-под колес выскакивали козы и с раздраженным блеянием кидались в рассыпную. Наконец, на дорогу шагнула худенькая фигурка и помахала гостям рукой. «Тот самый парень?» – спросил Ковальский. «Похоже», – ответил Грей. «Нас обещали ждать». Грузовик остановился. Провожатый подскочил к открытому окну со стороны Ковальски. Все увидели паренька лет 16 с шоколадной кожей. Он был в спортивной футболке в лиловую клетку, бежевых шортах и сандалиях. «Я Ахмат! Приветствую!» Ковальский глянул назад, на Грея. Тот кивнул. Видимо, узнал имя. «Я веду вас к своей семье! Мы кушать!» Парень изобразил, будто кладет что-то в рот. «Потом ехать, да?» «Я бы поел!» – пожал плечами Ковальский. Ахмат ткнул пальцем в утрамбованную обочину. «Ставить грузовик! Идти недалеко!» Заметив встревоженные взгляды гостей, он добавил. «Тут спокойно! Не переживать!» «Я лучше останусь у машины», — хмуро заявила Сейхан. Грей кивнул и приказал Ковальски припарковать грузовик. Как только двигатель чихнул в последний раз, Грей выбрался наружу и приладил наушник в ухо. «Сейхан, будут проблемы, сообщай». Обеспокоенная Джейн вылезла следом за Дереком и, не сводя глаз, с парня спросила. «Думаешь, ему можно доверять?» «Учитывая, что он поведет нас вглубь Суданской пустыни». Ахмат зашагал в сторону основного поселения, но сперва пронзительно свистнул. Откуда-то из сумрака выскочила собака, поджарая, с торчащими ребрами, и пристроилась рядом с парнем, неистово веляя хвостом. «Хорошая девочка!» – гордо поведал Ахмат. «Как ее зовут?» Джейн дала собаке обнюхать руку. Парень обрадовался интересу Джейн, улыбка его стала шире. «Анджинг!» Джейн, которая немного знала суданский диалект, озадаченно свела брови. «Что это значит?» – полюбопытствовал Ковальский. «Это значит собака». «А что, нормально?» – здоровяк пожал плечами. Дерек догнал Джейн, пошел рядом. «По-моему, песик Ахмада – гиеновая собака. Ну, или помесь», – сказал он. Джейн посмотрела на зверя с большим уважением. Она слышала рассказы об этих знаменитых стайных охотниках – Девушка припомнила, как предложила собаке обнюхать ладонь. Повезло, что рука на месте осталась. Ахмад почти бежал, с трудом сдерживая возбуждение. Он говорил и говорил без умолку, изображая опытного экскурсовода. «Там...» – парень ткнул в сторону приземистого зеленого сооружения с куполом. «Могила шейха Тана очень важный. Вон тот угол мужчина один раз сел козу сам!» Ахмад глянул на гостей. «Правда?» Эта информация произвела впечатление только на Ковальский. Наконец они дошли до арочной подворотни, ведущей во внутренний дворик. Нырнув в арку, Джейн вдохнула аромат пекущегося хлеба и внезапно поняла, что проголодалась. Аппетитный запах и шипение гриля поманили ее вперед. Навстречу вышли мужчины и женщины в халатах. Они поприветствовали гостей, словно добрых друзей. Были тут и босоногие дети. Кто-то держался позади взрослых, кто-то застенчиво стоял в дверях. Ахмат отбежал к привязанному ослику, быстро обнял его за толстую шею и представил гостям. «Калде!» Ковальский выжидательно посмотрел на Джейн. «Это значит осел», — перевела она. Здоровяк покачал головой. «Не пойму, у парнишки отсутствует воображение, или он пытается научить нас своему языку?» Гости представились. Когда назвали имя Джейн, на лицах хозяев проступила скорбь, Они поняли, чья это дочь. Каждый из них, склонив голову, по очереди подошел к девушке и выразил ей соболезнование. Ее тронуло столь искреннее сопереживание, к глазам подступили слезы, и она отвернулась. Рядом стоял Дерек. Джейн прильнула к нему. «Прости, сама не знаю что со мной». Он обнял ее за плечи. «У тебя горе. Оно застает нас врасплох в самый неожиданный момент». Девушка немного помолчала, приходя в себя. «Все, успокоилась. Нельзя проявлять неуважение». Быстро накрыли стол, прямо под открытым небом. Гостей ждал настоящий пир из суданских кушаний, острое жаркое, благоухающее пряностями и мясным соком, густая каша из сорго, блюда с финиками, гора морковно-йогуртового салата и высокие стопки лепешек, которыми полагалось зачерпывать эти вкусности. Все набросились на угощение, а Грей завел беседу со старцем, бегло говорившим по-английски. Хотел побольше разузнать о том, куда им предстояло ехать. Джейн смаковала еду, благодарила женщин за гостеприимство, угощала кусочком бараньей печенки анджинк, которую привечали за столом не менее радушно, чем гостей. Насыщение пришло быстро, и девушка расслабленно откинулась назад. По зубчатым стенам вокруг двора мерцали огоньки, но они меркли на фоне звездной россыпи над головой. Джейн ощущала спокойствие и умиротворение. Надолго ли? 21 час 22 минуты. Пора бы уже. Сейхан распласталась на крыше заброшенного дома в квартале от пустыря, где стоял унимок. Через 10 минут после ухода отряда она разыграла целый спектакль, выпрыгнула из грузовика. Приложила ладонь к уху, изображая радиовызов. Выждала несколько секунд, затем ответила. «Поняла. Здесь все тихо. Сейчас буду». Сейхан подхватила рюкзак и зашагала в ту сторону, куда и остальные. Якобы пошла к своим. Через несколько кварталов она убедилась, что за ней никто не следит. Повернула назад и залезла на крышу дома, откуда хорошо просматривался одинокий грузовик. И стала ждать, клюнет ли кто-нибудь на приманку. Грузовик мог привлечь незадачливого воришку из местных, но жулики Сейхан не интересовали. Ахмат был уверен, что у Немогу здесь ничто не грозит. Сейхан знала, что в подобных селениях обычно существуют строгие законы чести. Воровать у чужаков можно, но если гость под защитой местной семьи, то он неприкасаем. Словом, прошло уже 40 минут, а к машине так никто и не приблизился. Ну, наконец-то! Из темноты справа вынырнул человек. На нем была джалобия, белая туника до щиколоток с длинными рукавами и без воротника, и тюрбан, тоже белый. Такой наряд носили многие местные мужчины. Светлый цвет и свободный покрой помогали сохранять прохладу, поэтому в появлении незнакомца ничего неожиданного не было. Шел он в сторону унемога совершенно спокойным, обычным шагом. Похоже, с любопытством рассматривал внушительный грузовик. Однако в голове у Сейхана чего-то зазвенели тревожные колокольчики – Мужчина глянул вправо, затем влево и целиком сосредоточил внимание на машине. В руке он что-то держал, но предмет скрывали складки одежды. Сейхан подождала, пока незнакомец выйдет на открытое пространство и уже не сможет юркнуть в тесный лабиринт улочек. Удовлетворенная, она бесшумно скатилась с плоской крыши, спрыгнула на утоптанную землю с другой стороны дома, обижала его, пригнувшись, и зашла к чужаку сзади, на всякий случай достав Зигзауэр. Вблизи стало видно, что незнакомец безоружен. Однако, что у него в руке? Не разобрать. Нервы у Сейхан звенели. Она даже подумывала выстрелить ему в спину. А вдруг я ошиблась? Хладнокровное убийство невинного человека не поможет завоевать расположение местных. Сейхан сделала к мужчине шаг. Еще. Хотя она не потревожила ни единой песчинки и задержала дыхание, незнакомца что-то насторожило Он развернулся. На темном лице вспыхнули глаза. Жесткий взгляд обжег холодом. Сейхан сразу поняла, что перед ней необычный воришка. Она выстрелила, но противник нырнул в сторону, перекатился через плечо, вскочил на ноги и, не мешкая ни секунды, рванул прочь. Сейхан помчалась следом, держа его на прицеле. Стрелять она не рискнула. Незнакомец побежал вдоль дома, за окнами которого светилась жизнь. Не хватало еще попасть в кого-нибудь внутри. Противник воспользовался заминкой и юркнул в узкий переулок, ведущий в глубь селения. Когда Сейхан подоспела к переулку, незнакомец уже исчез. В этом извилистом темном лабиринте можно было легко попасть в засаду, поэтому преследовать дальше Сейхан не стала. Она коснулась ларингофона и вызвала по рации Грея. Решение созрело быстро. «Пора ехать», — сказала Сейхан. Объяснений он не потребовал. Ему хватило ее тона. Спустя три минуты отряд явился к унемогу. Грей крепко сжимал Зигзауэр, охраняя Дерека Джейн. Замыкал шествие Ковальски с дробовиком на плече. Командер перехватил взгляд Сейхан. Так явнула, что все чисто. Махнула рукой, мол, в грузовик, быстро. Лишь тогда Пирс спросил. «Что случилось?» Сейхан рассказала. «Может, это был обычный вор», предположил он. Она припомнила глаза незнакомца, его движения. «Нет, не вор!» Грей поверил ей на слово. Внезапно из переулка кто-то выскочил, рванул к ним. «Ахмат!» «Подождать! Я с вами!» – прокричал он. Грей явно не хотел подвергать юношу опасности, однако Сейхан напомнила. «Нам нужен человек, знающий пустыню». «Я знаю очень хорошо!» – кивнул Ахмат. Пирс вздохнул, словно взвалив на плечи ответственность за жизнь этого мальчика. «Ладно, все в машину. Выезжаем!» Ахмат просиял улыбкой и свистнул куда-то в сторону. Из темноты тут же возникла собака. Грей воспринял неожиданное пополнение молча, отвернулся и пошел к грузовику. Ковальский был не столь сдержан. «Хорошо, хоть осла с собой не берет!» 21 час сорок одна минута. Давали До долетел рык грузовика. Объекты уезжали. Громогласный рев прогрохотал поселению. Она бы сейчас тоже с удовольствием взревела от злости. Проклятая девка! Валя укрылась в одном из домов Руфа, сняла позаимствованную тунику-джелобию, отшвырнула тюрбан, скрывавший белые волосы. Замерла обнаженная, глубоко задышала. Смывать темно-коричневый грим с лица Валя пока не стала. Он еще пригодится. Для образа старухи. В гильдии их учили маскировки. Бесцветная внешность была, по мнению Вали, чистой доской, на которой можно нарисовать любое лицо. Два часа назад она прибыла сюда прямо из Хартума и стала поджидать добычу. Присланная Антоном группа захвата уже дежурила в пустыне, готовя там ловушку. Валя хотела увеличить шансы ребят на успех. Вражеский грузовик был старым, построенным еще в эпоху до спутниковых навигаторов, поэтому следить за ним дистанционно они не могли, особенно в пустыне. Валя придумала, как решить эту проблему – прикрепить к машине передатчик. Столь простое решение – так нет же, помешали, прогнали, проклятая девка. Единственное достижение сегодняшнего вечера – Валя подслушала имя противницы – Сейхан. Предательница перестала быть загадкой, таинственной легендой и превратилась в человека, которого можно убить. Тем не менее, ее нельзя недооценивать. Валя подошла к двум мертвецам, лежащим в углу комнаты. Горло у обоих было перерезано, кровь впитывалась в сухую землю. Пожилые хозяева дома. После прибытия в Руфа Валя, закутанная в паранджу с головы до пят, брела за ними до самого порога, изображая нищенку. Потом вошла внутрь, откинула покрывало и предстала во всей своей бледной красе. Хозяева были потрясены. Валя воспользовалась этим и бесшумно их прикончила. В Африке альбиносов считали существами волшебными, верили, будто их кости приносят удачу. Из-за подобных суеверий детей альбиносов убивали по всему континенту, а их тела продавали по частям на черном рынке в качестве магического талисмана. «Ну и как вам такой талисман, покойнички? Много удачи принес?» Изножен на запястье она достала ведьмовской кинжал своей бабки, а там, с черной рукоятью, Встала на колени рядом с мертвой старухой и начала вырезать у нее на лбу метку. Немного погодя, на остывшей плоти распахнулась око гора и с одобрением поглядела на Валю. Ей стало спокойней. На губы легла слабая улыбка. Скоро такая отметина расцветет на другом человеке, на том, кто по-настоящему ее заслуживает. — Сейхан, — прошептала Валя.